Серко В деревне жил мужик с молодой женой. Вот он три года на завод лес возил и стал замечать, что жена у него сбаловалась. Он хотел подкараулить ее. Она все погуливает с дьячком. Вот он будто в лес уехал, а сам повернулся с вечерком, да пришел, да в окошко смотрит. Она сидит, пьет, гуляет с другом. Он вбежал в избу, а жена схватила клюку и ударила его по голове. И говорит, ты был человеком, а нонь будь собакой. Он и стал собакой. Она и стала гонять эту собаку. Да надо, еще крюком ее бьют. Собака-то вскочила в окошко и выскочила вон. И пошел, серко. На свою волю шляться Собака, а куда-нибудь надо тоже. Вот он с Серкой побежал по деревням. Прибежал в одну деревню. Там мужики пастуха выбирают. Выбрали в пастухи бедного старичка. Он утром встал, заиграл в рожок, все свой скот собрали, и пошел старик пасти. А Серко за ним побежал. Старичок видит, собака бегает. Ну, покормил ее. Встал старичок вечером походить домой, а собака ему весь скот согнала, собрала. Он пришел домой и говорит, вот какая собака мне припалась, мне не над и делать. На другой день он и вовсе под кустом спит, а серкоза за него управляется. И такая собака, что не ест из посудины поганый, а ее как человека кормить надо. Вот пастух и стал ее кормить из своей посуды. А старик вы любит. Он ничего саму не делает, все серко управляет. Вот узнал про это один купец богатый, у которого все воры и имущество воровали. Каждый день приходили и что есть уносили. Совсем ему обеднеть, да узнал про такую умную собаку. Он сейчас свернулся и приехал к пастуху. В избу зашел и говорит, «Здравствуйте, не может ли самовар мне согреть?» Согрели самовар, он все набросал на стол, кучи закусок до да калачей. Старуха аж оглупела. Он говорит, «Садитесь за стол». Старик сел, а старух не садится. На веку, говорит, такого не видывала. Он опять говорит, «Садись, баба!» Она не садится. Он вынул рюмку и вино старику дал. Старухи давала, она не берет. Ну, они побеседовали. Купят стал говорить, Ну, старик, не продашь ли серка? Нет. Да я тебе дам плату 100 рублей. Что ты, говорит, ну я тебе дам тысячу рублей, тебе и пастуховать не нать будет. Старуха-таки закуски каждый день заедать будет. Ну, продавай, старуха говорит, собак таких денег не стоит. Старик сбегал по громотерии и продал при нем серка за тысячу рублей. Сейчас серка и взяли. — Ну, серко, говорит старик, — знай нового хозяина. Купец серка крикнул. Он забежал в повозку. И поехали домой. Приехали домой. Вот купец говорит. — Жена, береги серка. Из его не корми, чтоб все чисто было. В тот день крыл-солдат в доме поставили, а где золото, там серка положили. Вот ночью бежит один вор и расхохнул. Хо-хо-хо! Он как расхохнул, все так и заспали. Все так стоя и заспали. У меня, говорит, мышка под ногами и та засыпает, а не то, что крыл-солдат. Прибежал. Замок схватил с клети, все взял и поволок. А сирко, как выскочит, как схватил его за тулуп. Тот рвался, рвался, серко сорвал с него тулуп, так кто-то убежал. Утром встают, все поло. Прибежали, а Серко сидит на тулупе, все есть, все цело. Ну, говорит, молодец, Серко. И так его берегут. Вдруг в королевстве стали детей таскать. Кто-то каждую ночь ребеночка уносит. У царя две дочки перетаскал, сама маленькая остается. Приезжает царь за Серко. Отдай, купец, у тебя собака есть. Я ее не продаю. Я ее за друга держу. Я тебе десять тысяч дам. Не хочу, говорит. Не хочешь, заберу. И хочешь, заберу. Лучше уж деньги бери. Делать нечего, и царь. Купец, и отдал Серко за десять тысяч. Они поехали. Привезли его к такому дворцу, что чудо. С золотой посуды кормит собаку эту. Ну, на ночь положили его у ребенка. До караула наставили три полка. Вот о, полночь бежит вор. И расхохнул. Ха-ха-ха! Все и заспали. Он говорит, у меня птица налито спит, а не та же солдат. Занавеску открыл. Ребенка схватил, да наутек. А Серкова выскочил, поджилки хватил. Рвал-рвал, комкал, тулуп содрал. Вор так убежал. Серкова ребенка заворотил в тулуп, все не затащил и лег. Утром встали. Ребенка нет. Выскочили в сене. Лежит ребенок в тулупе, и серко тут. Ну, говорит царь, молодец, Серком. Жил-жил серком, да побежал домой справедать. Прибежал, а жена сидит с диком выпивает. серко в избу. Она схватила крюк, да хлоп его в голову. Был ты, собака. Стань, воробей! Воробей летает по избе, а жена его голиком бьет, задавить кладет. Он скок в окно и улетел. Летел, летел, на дубу сел. А на том дубе сидят три ворона. Два без перьев, а один целый. Один ворон говорит, — Эй, воробей! Ты с меня тулуп снял, да и хвостнул его. Тот замер твою упал. Другой говорит, ты мне поджилки жилки кусал, да еще прибавил. А третий говорит, ты был воробей, стань человек, он и стал человек. Тот ворон говорит, ты возьми с бочки обруч, наложи на жену и скажи была молодица! стань кобалца и на молодца наложи скажи ранее был молодец теперь стань жеребец вот он домой пришел на полет зашел снял с бочки обруч заскочил в избу там жена с дичком, все оперует он бросил ей обруч была молодица стань кобылица потом на него был молодцом стань жеребцом и стали Кобылица да — это жеребец. Он и повел их к царю. Вот я у вас за собаку жил. Меня жена серком обернула, а потом воробушком. Царь не признает. А если не признаете, я вам представлю. Хвастнул ее. Была кобылица. Стань молодиться. Она и стала молодиться. Царь говорит. Винись, говорит. это голова твоя с плеч. Она и повинилась но царь, говорит, поди ему в ноги, может ли тебя простить? Она и пала ему в ноги, и он ее простил. А друга ее так оставил жеребцом, дал его царю назем возить. А с женой они стали дружно жить. Царь им построил дворец, они и стали там жить.